Два тридцать седьмая. О тебе начинают говорить. Моя хитрость удалась. Торлин действительно спросил работников, куда они хотят отправиться, к нему в поляны или ко мне в рассвет. С ведом, кролом и окитом можно было гордиться. Они провели потрясающую работу. Все единогласно заявили, что хотят ко мне. Даже пара охранников изъявила желание, но обещания Торлину я не стал нарушать. Пусть эти ребята не знали, что творят, и быть может, даже никто не пострадал от их рук. Всё равно наш уговор с вербовщиком я не стал нарушать. Как по мне, стоящим на страже следовало бы знать, как выглядит член совета. Но так получилось, что нам всё равно пришлось пройти через поляны. Торлин, вероятно, пожалел об этом, но вдвоём с помощником отправить семерых стражников да ещё и раненных они бы не смогли. Мы обеспечили помощь ещё и в этом. А я, чтобы завершить еще одно задание, и спросил у Торли на официальную бумагу о переводе Роллеса. «Спасибо тебе огромное!» Восторгу его не было предела. «Слышали? Олухи! Ха-ха-ха!» И он, потрясая бумажкой, прыгал на одной ноге, как ребенок. Я решил, что нужно поправить список задач, пока мы не добрались до рассвета. Подумать над тем, что еще можно сделать, а также убрать лишнее в делах по полянам. Забрать кузнеца из Полян. Вернуть Кролла. Зачёркнуто. Поговорить со стражниками. Зачёркнуто. Добыть карту. Зачёркнуто. Доказатели опровергнуть вину Торлина. Узнать, куда пропали люди Торлина. Зачёркнуто. Посетить рынок. Зачёркнуто. Посетить склад. Зачёркнуто. Поговорить с Рулитом. Зачёркнуто. Поговорить с Ралисом. Зачёркнуто. Пропавшие. Зачёркнуто. На храник Торлин зачёркнуто. Стражник зачёркнуто. Член совета Полян зачёркнуто. Неогон или Торлин зачёркнуто. Список закрытых задач существенно увеличился. Если бы у меня был показатель боевого духа или морали, наверняка он бы сейчас зашкаливал. Интересно, в какой из забытых игр это у меня было? Я вернул Крола и Окита. Скоро оба плотника вернутся в рассвет, чтобы активно участвовать в строительстве деревни, поселения, почти города. И в этом возвращении была целиком и полностью моя заслуга. Я расследовал, нашёл, вернулся и добыл себе поселенцев. Задача с пропавшими решилась автоматически. Хотя, нет, не решилась. Но зачеркнуть зачеркнутое я уже не смог. Слишком грязно. И потому переписал список активных задач. Забрать кузнеца из полян. Доказать или опровергнуть вину Торлина. Найти людей. Филида, Вардо, жена Кролла. С кузнецом было пока спорно. Утаскивать еще и его нечестно, хотя он нам очень нужен. С виной Торлина тоже. как бы я к нему ни не относился, даже в сравнении с Неагоном, объективно вербовщик мог быть противником маленького человечка. Там мне надо было просто выяснить и доказать либо вину, либо её отсутствие. Самое интересное было в том, что я не смог пока что определиться с свидетаев, которые пропали из полян. Их увёл Рулит, но это не значит, что я скрутил тетрадь и спрятал её за пояс, чтобы не выпала, пока я мчал к Торлину. Все пленники его сидели внизу, и я сразу же рванул к ним. Стража меня и не подумала задержать. Ирулит, Ирулит, позвал я бывшего стража порядка. Чего тебе? Ты ведь увёл согледателей в Неагона. Кого? Парня от склада и ещё одного с рынка. Э-э, ну я, да. Ирулит решил, что хуже уже не будет. Кто тебя просил об этом? Как кто? Варда «Не Торлин?» — уточнил я. «Не, Варда!» Я кивнул. «Мне же будет за это срок поменьше, эй!» В дверях я столкнулся с Торлином. «Чего это ты тут забыл?» Уточнял последние детали. Я схватил его за руку и, крепко сжав, хотел распрощаться, но вспомнил про свой нож. Где их оружие? И как только Торлин показал, где оно лежит, я без труда узнал свою находку. «Я заберу? Это мое!» «Забирай!» — слабо улыбнулся вербовщик. «Так ты и не сделал себе меч!» «Он мне пока не нужен!» — ответил я и протиснулся наружу. «Значит, еще одно задание можно было закрывать!» Я вычеркнул задачу и вернулся к своим. На самом деле я не смог этого проконтролировать или предвидеть, но результат меня впечатлил. Ведь всех от Крола и Окита до Сведа и его коллег я нашел на рынке, окруженных местными. и все они наперебой что-то рассказывали. Когда я вытащил Локита из толпы и попросил его начать сборы домой, тот кивнул, но, вернувшись с остальными, которые уже начали грузиться на телегу, тихо шепнул. «О тебе начинают говорить, и о рассвете тоже». «Только не говори, что все люди с рынка готовы уйти к нам», — простонал я. «Рассвет не был готов принимать столько жителей». «Нет, сейчас никто не уйдет». Но постепенно, до зимы, я думаю, люди будут уходить отсюда. Или чем ближе будет вражеская армия, тем более активно они будут отсюда сбегать. «Прошу прощения», — наш сокетом разговор прервал человек в коричневом костюме. «Вы сделали то, что просил вас мой патрон». «Насчет Торлина можете не волноваться». Саглядатаев увел рулит по приказу мошенника, который занял усадьбу Варда. «Этот ответ не устроит ни агона». «Нужны доказательства. Доказательства сидят у Торлина. Зайдите к нам, пожалуйста». «Нет, не успеваю никак. Меня окружила толпа будущих поселенцев, постараясь заглянуть в другой раз. Но человек в коричневом костюме лишь холодно взглянул на меня, отвернулся и пошел прочь. Он ничего не спросил про Фелиду, и, как я и предполагал ранее, не агона интересует лишь его собственные дела и ничего больше». Мне же теперь предстояло заняться вплотную рассветом и его жителями.